Баклажаны с сыром на пару. Вам понадобится: один крупный баклажан, два помидора, 100 г сыра, соль по вкусу. Способ приготовления. В решётку для варки на пару положите слоями нарезанный баклажан и помидоры. Посолите, сверху посыпьте тёртым сыром. Налейте 5 стаканов воды. Включите режим варка на пару на 15 минут.